Эпилог. В трактире было безлюдно и тихо. Заведение открывалось в полдень. Сейчас было ровно двенадцать часов, и зал еще не успел наполниться посетителями. Хозяин за стойкой неторопливо протирал пивные кружки. Из кухни доносились аппетитные запахи жарившейся на огне свинины, тушеной капусты и свежего хлеба. Две молоденькие смазливые служанки — Бегали по залу, смахивали тряпками вчерашние крошки со столов. Дверь отворилась, впустила в трактир поток холодного воздуха, в котором, однако, ощущалась тонкая нотка сырости, предвестник весеннего тепла. На дворе стояла середина марта. Следом вошел белокурый, румяный молодой человек, одетый, как богатый аристократ. На нем был красный костюм, расшитый золотом, Ярко-алый берет с перьями и багровый, подбитый дорогим лисьим мехом, плащ. Юноша прошелся по залу, придирчиво выбирая стол. Наконец остановил выбор на том, что в углу. Уселся, скинул плащ и подозвал служанку. «Прелестная дева, принеси мне кувшин лучшего пива. К нему закусок побольше да повкусней». «Пусть все блюда будут такими же румяными, сладкими и аппетитными, как ты сама. И поторопись, я жду прихода дорогих друзей». Зардевшись, девушка убежала в кухню. А в трактир вошел новый посетитель, невысокий и худощавый, на вид ровесник первого. У него было незапоминающееся лицо, светлые водянистые глаза и серые волосы. Надежда, пожалуй, затмевала роскошью даже костюм первого гостя — Лазурный кафтан с широкими полосами золотого шитья, ярко-желтые шоссы, перетянутые золотыми шнурами, золото на берете, золото на шелковой рубахе, на плаще и даже на башмаках. Только в отличие от первого, носившего богатое одеяние с такой изящной небрежностью, что сразу был виден аристократ, на втором золоченый костюм смотрелся, как лошадиная сбруя на муле. — Энгель, дорогой друг! — воскликнул юноша в красном. — Проходи сюда, садись за стол. Безмерно рад тебя видеть. — Здравствуй, Андреас! — рассмеялся сероволосый. Молодые люди обнялись. — Смотрю, твои дела хороши! — заметил Андреас. — После дня всех святых в городе осталось немало опустевших зажиточных домов. — Вору было где разгуляться! — ответил Энгель. Обычно я одеваюсь гораздо скромнее. Человеку моего ремесла не годится светить золотом на всех углах. Сегодня нарядился только чтобы затмить тебя». Друзья рассмеялись. «Что ж, хоть счастье твое и сомнительного происхождения, я рад за тебя, старый товарищ. Мои дела тоже неплохи, хотя благоденствие досталось дорогой ценою». «Ты остался единственным наследником в семье», догадался Энгель. «Да, увы». Оба старших брата и отец погибли в ту страшную ночь. Бедная матушка с трудом пережила такую потерю. Теперь я единственный продолжатель рода фон Гейкингов. Все состояние семьи в моих руках. Скоро женюсь. Андреас лихо заломил берет на затылок. Невеста прелестная и юна, обещает расцвести в настоящую красавицу. — А вот и Клаус! — воскликнул Энгель. К столу подошел хмурый альбинос в черном похожим на монашеское одеяние и плаще с капюшоном. — Приветствую, чтоб вы сдохли! Андреас разразился хохотом. — Мы тоже рады тебя видеть. Служанка принесла пиво, расставила блюда с жареным мясом, хлебом, колбасками и тушеной капустой. — Простите, друзья, что пригласил вас в такой незатейливый трактир. Есть места изысканнее, но мне не хотелось привлекать навязчивое внимание публики. Место как место. Клаус залпом выпил кружку пива. «Расскажи нам, как сложилась твоя жизнь?» — спросил андрес «Не сдох и ладно», — проворчал Альбинос. вокруг ты все как мухи мерли. У меня тогда лицо в ослиную морду превратилось. Вот смех был бы таким и остаться. А сейчас... Что сейчас? Демонологи всем нужны. Правда, силы у меня уже не те, после того, как с Равенсбурга было снято проклятие». Но ничего, главное, инквизиции в городе больше нет. Да, это лучшее, что произошло с Равенсбургом, согласился Энгель. Жаль, только инститорис выжил, чтобы он сдох, нахмурился Клаус. О да, этот полнокровно добродетельный человек сейчас процветает, рассмеялся Андреас. До меня дошли слухи, что он хорошо принят в Ватикане. Написал труд под названием «Молот ведьм», в котором подробно рассказывает о своем опыте борьбы со злом. К тому же присвоил себе заслугу в спасении города от Вильзивула, за что получил награду из рук самого папы римского. Ничего, народ знает, кто настоящий герой. «По сравнению с ним любой демон святой невинностью выглядит», — проворчал Альбинос. «Кстати, а куда делся ваш гроссмейстер? Меня до сих пор мучает эта загадка», — сказал Андреас. Тела бедных ходили и клинка мы нашли, но гроссмейстера там не было совершенно точно. — Наши говорят, он отправился прямиком в ад, где служит цитане вместо Вильзевула, — ухмыльнулся Клаус. — А я думаю, просто разнесло его в клочья вместе с демоном. — Здравствуйте, добрые господа! К столу подошли Аарон и Ганс в одежде послушника. Андреас вскочил, обнял обоих, похлопал по плечам. Энгель гостеприимно наполнил кружки пивом. «Вот!» — Ганс гордо водрузил на стол бочонок пива. «Из монастырских запасов!» «Украл?» — оживился Энгель. «Купил!» — обиделся здоровяк. «Ты уверен, дорогой друг, что в столь юном возрасте правильно будет удалиться от мира?» — спросил Андреас. Ганс, похоже, не понял половины сказанного, но охотно ответил. «Нравится мне там!» — Спокойно, благостно. Аббат говорит, — это мое... как оно... предназначение? — Да, вот. — А я аптеку свою открыл, — похвастался Аарон. После дня всех святых в городе больных много стало. Благодаря гроссмейстеру денег хватило, да примут его душу небеса. — Какие небеса, чтоб ты сдох, — фыркнул Клаус. Он бы там оказаться не захотел. «А монастырь Бригитток-то разрушили», — вздохнул Клаус. «И срыли под основание. Землю объявили проклятой. Там идолу нашли». Статую Вильзевула поправил Андреас. «Слыхали», — отозвался Энгель. «Говорят, из-за него монашки бесноватыми и делались». «Как и горожане Равенсбурга», — кивнул Клаус. «Под ратушной площадью-то статуя побольше была, и храм к тому же». «Намоленный», — вставил Ганс. Энгель отхлебнул пиво. «Интересно, откуда они взялись? Что за народ их построил?» «Из Рима приезжали ученые-монахи», — пояснил Андреас. «Они долго исследовали статую в монастыре Бригитты и еще привезли с собой старинные рукописи, из которых можно было понять, что нынешний Равенсбург построен на месте древнего города. Когда-то здесь была стоянка кочевого народа. Кажется, они звались Финикини». Они-то и молились Вильзевулу. «Красавица, еще пиво!» «Вильзевул — могущественный демон, чтоб он сдох», — вставил Клаус. Он долго ждал своего часа. Думаю, все началось сто лет назад, когда строился храм святой Бригитты. Строители, чтобы они сдохли, закладывали фундамент и нашли фигурку Вильзевула. «Демон получил частичную свободу», — предположил Аарон. Он сумел сделать одержимой тогдашнюю абатису которая стала его хранительницей. Монахиня начала приносить Вильзевулу человеческие жертвы, и он набрал силу. «Все остальное — звенья той же цепи», — кивнул андрес Со временем у очаровательного бога появились адепты. Жертв становилось все больше, а решающий момент настал, когда в город приехали благочестивейшие Шпренгер с Инститорисом. Они стали лучшей добычей демона. Вся их богоугодная работа лишь добавляла Вильзевулу могущество. Кстати, когда храм на площади был разрушен, статуя в монастыре тоже рассыпалась, а хранительница упала замертво. Говорят, после нее осталось только лужи слизи да кости. Что ж, Энгель поднял кружку. За избавление города от скверны, и за его спасителей да примет Господь их души. За клинка и одилию из за Грасмейхстера ревниво вставил Аарон. и Из-за него тоже. Но в первую очередь за Клинка и Адилию. Когда-нибудь об этом сложат песню. — Это будет красивая песня, — добавил Андреас. — Песня о несбывшейся любви. Они умерли вместе. Я думаю, они любили друг друга. А мы и не знали. — Кэп, вставай! Дан неохотно пошевелился, разминая затекшую левую руку что-то мешало, давило на плечо. Он открыл глаза, повернул голову и уткнулся взглядом в спутанную копну ярко-рыжих кудрей. На его плече, перекинув руку через грудь, уютно посапывала хорошенькая белокожая девушка. «Это точно не Настя», — посетило запоздалое откровение. «Вставай, Кэп, срочно в рубку!» — снова прохрипел недовольный голос, и, видимо, для убедительности добавил несколько заковыристых фраз о родстве и сексуальных связях кэп с какими-то неведомыми мудангами. Почувствовав движение Дана, девушка проснулась, распахнула большие, опушенные рыжими ресницами глаза с ярко-розовой радужкой. «Доброе утро, Кэп!» и потянулась, чтобы поцеловать. Разбираться с нестандартной красоткой было некогда — Мягко отстранив ее, Дан подскочил и завертел головой. Он находился в небольшом, очень захламленном помещении. Все здесь выглядело странным и незнакомым. Кровать, похожая на капсулу, плотно закрепленная на полу. Прозрачный стол, на нем неясного назначения приборы. Вокруг валялся мусор, разбросанная одежда, пустые пластиковые бутылки. Пахло спиртным. Судя по головной боли и привкусу во рту, он вчера мощно перебрал. Окон в комнате не было. Вместо стены что-то вроде плазменной панели, на которой бесновалось удивительное, похожее то ли на козла, то ли на демона существо. «Вставай, Кэп!» — хриплым голосом орало оно. «Звездолет Эмпи на хвосте!» Дан потряс головой, пытаясь прийти в себя, — Демонов ему с лихвой хватило в Равенсбурге. Словно уловив эти мысли, существо на мгновение покрылось рябью, потом предстало точной копией рыжей красотки, что сейчас блаженно подтягивалось в кровати. «Может, секс-киборга лучше поймешь?» Соблазнительным голосом заявило оно, складывая губы бантиком. «Тебя ждут в рубке, Кэп. Пошевеливай тощей задницей, паразит межгалактический. аврал Девица подмигнула и исчезла. Поверхность панели подернулась зеркальной пленкой. В ней отражался Дан. Вернее, тот, кем он стал. Средний рост, худощавое тело с развитой мускулатурой, очень смуглая, как у латиноса, кожа, взлохмаченные жесткие черные волосы с прядями седины. Черные колючие глаза, крупный горбатый нос, тонкие губы, впалые щеки с трехдневной щетиной правая перечеркнута длинным шрамом. Шрамы были на груди и плечах. Дан посмотрел на свои руки, сильные, жилистые, перетянутые веревками вен с крупными ладонями. На левое не хватало мизинца и безымянного пальца. Акела промахнулся, уныло подумал он. Опять синкевич что-то напортачил. Дан подобрал с пола одежду, потертые штаны и куртку из материала, похожего на брезент. Быстро собрался, натянул тяжелые, видавшие виды армейские ботинки. Шагнул к выходу, отметив, что ко всем своим достоинствам еще и хромает на правую ногу. Панельные двери послушно разъехались перед ним. Капитан пиратского космического корабля «Айронблат» по прозвищу «Акула» отправился в рубку. Конец книги. Читал Дмитрий Игнатьев, корректор Татьяна Жмайла. 2017 год